«Брундукова, я тебе врежу сейчас!» «Только попробуй!» «И брат-боксер не поможет!» «А ты откуда знаешь, что Федька боксом занимался?» Удивилась я, отпрыгивая на пару ступенек вниз. Переполненный ленивыми студентами лифт мы дружно проигнорировали. «Ты говорила!» Ничуть не смутился русоволосый парень. «Ты вообще много болтаешь, и все не по делу!» «Брундукова — находка для шпиона!» «Чаще находка для дуры!»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 «Мы продолжали спускаться вниз, только теперь Димка не бежал вперед, как пару минут назад, а шёл медленно. Боялся, что я еще раз грохнусь, наверное. И тогда, обвинив во всем его, точно стукну». «Она... Э, она милая девушка. Хорошенькая, вежливая, спокойная, женственная. Не похожая на тебя, короче». Подытожил он. «Я что, по-твоему, невоспитанная хамка и выскочка?» Не обидевшись, поинтересовалась я.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 я удивлённо спросила, «Что случилось?» Он, встряхнув длинными до плечи волосами цвета пшеницы, серьезно на меня посмотрел и выдал почти точным голосом Дэна. «Я подумал, твои родители могут попросить предоставить доказательства того, что ты была в музее, поэтому попросил позаботиться об этом друзей». Потом личная голосовая открытка Смерчинского откашлялся и быстро перешел на собственный голос. «Короче, Мария Бурундук, вот, держи, от Дэни. И протянул мне широкий, светло-серый конверт, в котором я тут же обнаружила то, о чем пару минут назад говорил брат. Использованный билет на музейную ночь, несколько проспектов с ней уже и программу вечера. С фото мы не успели, прости. Смерч просил передать, что если нужно будет, в фотошопе сделают. Я торопело взглянула на гостя, готовая расцеловать его в повампирские бескровные губы. Ну ничего себе. Спасибо, спасибо, Ло... Ле... Ли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 Единственный оставшийся шлем забрал себе осторожный полунарвек. Черри же уселся вперед безонного и на всей скорости погнал к дому Дэнни. Естественно, незадачливых спасателей репутации Смерчинского заприметили прозорливые сотрудники службы дорожной безопасности. Попросили парочку остановиться. Черри этого делать категорически не захотел, у него ведь и правды не было. Парень погнал вперед еще с большей скоростью показав молоденьким лейтенантикам неприличный жест. Те явно обиделись и сообщили своим коллегам по рации о нарушителях. В результате мотоциклисты в форме, а также бодрая патрульная машина все с теми же лейтенантиками, догнали Черри и орущего на него ланда, который три тысячи раз проклял себя за то, что согласился поехать вместе с зеленоволосом. Разгорячённый скоростью Панк тут же оказал сопротивление сотрудникам правопорядка,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 бросившихся разнимать дерущихся. Дело запахло жареным. Из переделки парням помог выбраться Смерчинский, вовремя приехавший в отделение вместе еще с парой приятелей, узнавших о том, что случилось с зеленоволосом и Ландо. Он же при активном содействии отца помог вызволить этих двоих на волю. Денис трудом уговорил отца помочь. Взамен тот попросил Денис ездить вместе с ним кое-куда. Поэтому я приехал отдать тебе все это. Не хочу быть должником».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 А как на этих самых похож. Но ничего, и такие тоже есть. И тоже хорошие люди бывают, да. Но Элис, конечно, стерва». Спина Ланды дрогнула. Он остановился, обернулся и произнес нервным, чуть срывающимся голосом. «Я нормальный». «А я что-то говорю о твоей ненормальности?» Как можно шире. Большие глаза — символ наивности. Раскрыла я глаза.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 Я не хочу об этом говорить. «Не хочешь – не надо», – обиделась я, подумав, что он не доверяет мне. Отряд моих разноцветных мыслей-головастиков принарядился в зимние шапки и шарфы и, взяв миниатюрные лопаты, пошел копать снег в соседнем ледяном мире, чтобы насыпать его между мной и Дэном, дабы потом залить водой и дабы снег превратился в лед между нами. «Почему ты мне не доверяешь?» – заела меня.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 Клара скучный до да ужаса приличный. Тут же разбил мои ожидания смерть. С чтением сообщений хуже, их мне присылает друг. Но поверьте, там нет ничего необычного. А сесю с князева есть? Немного. Твой Никита парень не эмоциональный, и его сообщения не изобилуют солнышками, котеночками, малышками и прочей сладкой ерундой, а также признаниями вечной любви. «Что, тоже такое не нравится?» – спросила я. «Терпеть не могу, когда парочка излишней сисюкается». Бр! «Да, это часто звучит пошло», – задумчиво ответил смерть «А ты своих девушек как называешь?» смерть посмотрел на меня, как на малолетнего ребенка, решившего выведать у родителей, как на свет появляются детишки. И сказал... «По именам?» «Как меня?»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 Вымоченно улыбнулся Смерч. Что-то наш ветерок до сих пор в себя прийти не может. Стыд? Какой стыд? нашел Дуру. Может быть, в его башке у гоблина морская богиня что-то типа позывного? С пьяну принял меня за нее и в любви признался. Если бы я перепутала Дениса и Никиту и призналась бы первому в своих сильных чувствах,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 Трех девчонок. Все три клуши с благоговением глядели на смерча. Часть их восторга распространялась и на меня. Люди действительно делали те выводы относительно нас, которые были удобны им. Пить хочется. Вздохнул смерчик глазами ребенка-ангелочка, глядя на пустую бутылку, содержимое которой уничтожила я. Так пересохло во рту. Он тяжко вздохнул. Ничего, слюны накопишь и напьешься.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 явно перепутав их с подушкой. То есть ты знаешь, что она может быть другой? Нескромной, вежливой леди? Да, я все знаю про Олю. Увидев вопросы в моих глазах, он с улыбкой, впрочем, какой-то кривоватый, добавил... Ведь я люблю ее. А откуда? Что за странные вопросы, Чип? Знаю и все. Откуда ты знаешь, что Клара любит зеленый цвет?